Я не скажу бессмертие. Ты хоть и не стареешь, но можешь погибнуть или покончить с собой. Ты получаешь полное здоровье и огромную способность к регенерации. Только учти, чем дальше ты находишься от своей функции, тем ниже твои способности. На своей территории тебя практически невозможно убить. Полагаю, даже если отрезать голову, она способна прирасти обратно. Здесь, ну, вероятно, тебя можно убить выстрелом в сердце или несколькими выстрелами. Странное дело, я всю жизнь знал, что меня можно убить выстрелом в сердце, и это ничуть меня не обижало, а теперь стало очень досадно. Ты способен отличать функционалов от обычных людей. Погоди, не спорь, это придет не сразу. Ты понимаешь любые языки, но опять же только в некоторой зоне от своей функции». Место, где ты живешь и работаешь, очень скоро будет обставлено по твоему вкусу. Учти это самопроизвольно. Никаких предметов роскоши, увы, ты не получишь. Никаких денег и драгоценностей, никаких продуктов. Никаких обольстительных гурей, к сожалению. Пожалуй, это все, что касается общих способностей. Теперь специальные. Я, к примеру, знаю, кого и чем кормить. Не улыбайтесь, сейчас убедитесь сами. Роза поддерживает свою гостиницу в идеальном состоянии. Ты, вероятно, почувствуешь любую контрабанду, а при необходимости вступишь в драку и победишь. Конечно, до полицейского функционала тебе далеко, но а какие чудеса творит врач-функционал? Вот, пожалуй, все положительное, что могу тебе сказать. Нет, подожди. Ты еще, конечно же, можешь путешествовать из мира в мир. Сколько миров связывает твоя функция... Пока два, но мне кажется, их будет пять. Прекрасно. Итак, у тебя на выбор пять миров, куда ты можешь отправиться. Только учитывай, что твои способности сойдут на нет, когда ты удалишься на 10-15 километров. Можешь воспользоваться и чужим переходом. Если есть плюсы, то должны быть и минусы, сказал я. Верно, минус один. Он таков. Ты будешь всегда заниматься одним и тем же делом. Если ты удивительный лентяй, то можешь исхитриться и сделать свою работу необременительной, как Роза. Но полностью от нее избавиться ты не сумеешь. Если уйдешь от своей функции далеко и надолго, то станешь обычным человеком. — Не такой уж и страшный минус, — буркнул Котя. — Мы и так все человеки. А побыть сотню лет неуязвимым суперменом, да еще и не заботиться о хлебе насущном, такой не каждому дано.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 Ресторатор улыбнулся. «Пожалуйста, только тогда с вас карточка». О том, что мы можем и не найти башню, я подумал только, когда мы проехали мимо Белой Розы. От камешка, оставленного на пропете, было не больше пользы, чем от хлебных крошек, что усыпали за собой в лесу Гензель и Грета. Слишком много снега навалило за эти часы. А От коти помощи ждать не приходилось».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 «Партизан мочить и таможенные сборы взимать?» В башне было тихо, очень тихо. Отвечать не было некому. А устраивать истерику без зрителей совсем уж глупо. Я нагнулся, подобрал книжку. Она открылась на форзаце, и я увидел карту мира, в котором находился Ким Гим. Несколько секунд я глупо улыбался. Может быть, Котя тоже видел эту карту? Оттого и завелся?